8. Началась пора глубоких осенних циклонов. Они выстраивались чередой над океаном и проходили над островом, неся дожди, бури и похолодание Конрауд, выйдя на пенсию, заметил, что сутки как будто удлинились вдвое, даже в это время года. Жизнь приняла особый оттенок безвременья. Минуты превратились в часы, и время тянулось, как ему заблагорассудится, освобождённое от оков рутины. Дежурство, обеденные перерывы, сверхурочные, ужин, собрания, перерывы на кофе, рабочие дни, отгулы, выходные. Всё это исчезло и превратилось в одну бесконечную субботу. Жизнь стала бесконечным выходным. Порой он ходил на обед к сыну и засиживался у него до вечера. Он читал газеты и книги, лазил по интернету, ходил в музеи, в кино, в театр, торчал в букинистических лавках. Словом, делал все то, что, как он считал, у него не было времени сделать, пока он исполнял свою функцию в обществе. Он ощущал себя туристом в этом городе и порой не успевал опомниться, как оказывалось, что он примкнул к какой-нибудь тургруппе где-нибудь в музее или на прогулке по Скоу-Лавердю-Хольту. Холм и одноименный квартал в центре Рейкьявика. Внезапно вокруг него начинал звучать один лишь шведский. В очереди в ресторане к нему дважды обращались по-французски — Все это происходило из-за того, что он шатался по городу в то время, когда обычные люди были на работе. В основном, время измерялось сезонами. Лучше всего Конрауд чувствовал себя весной, когда день пребывал, растительность пробуждалась от зимнего сна, перелетные птицы возвращались в страну, а город оживал после зимы. Они с Эртной всегда много ездили по стране во время летнего отпуска, и у них были свои любимые места. Одно из них — ущелье Такгель, близ ледника Мирдальсьёкютль, недалеко от Катлы. Они старались выбираться туда каждое лето. Он не любил осень, когда день убывал, а ветер гонял сухую листву по улицам. А зима была периодом покоя. Ожидание, когда день вновь начнет пребывать. Когда над страной прокатился еще один осенний циклон, неся бурь и осадки, Конрауд зашел к Марте в отделение полиции на улице Квервисгата и спросил ее о последних минутах Хиаль на этом свете. Он предварительно позвонил ей после некоторого раздумья и спросил, могут ли они встретиться ненадолго. Это было несложно. Уйдя на пенсию, Конрауд редко заходил в полицейское управление и не знал новых сотрудников. А старые сердечно приветствовали его, жали руку, спрашивали, как дела, говорили, что в этой стране все катится к чертям. Да только это уже не новость. Марти было немного за сорок. Она была пухлая, большеголовая, необычно смуглая. Вкус в одежде у нее был скверный, широкие штаны да кофты, волосы, как правило, растрепанные. Она совсем не красила губ и не пользовалась духами. Когда-то она долго жила с женщиной с островов вестманна Эйар, но потом они расстались, и она стала жить одна. Коллеги называли ее не иначе, как Марта Небесфарта. Их похоронили с разницей всего в неделю. сказала Марта, подавая ему кофе в пластиковом стаканчике. Хьяль и Сигюрвина. Необычно, правда? Причем один из них скончался только что, а другой — тридцать лет назад. «Мне не сказали, что Хьяль был болен», заметил Конраут. «Нет, наверное, мне надо было сказать. По-твоему, так хуже вышло?» Он неважно выглядел. Мы не знали, что он так мало протянет. «Вы нашли на леднике что-нибудь, что может пригодиться?» «Нет, ничего. По-моему, это расследование пора закрыть, полностью и окончательно». «Хиальталин так и не сознался?» «Нет». «А почему тогда вы собираетесь закрывать дело?» Это не я так решила. Тем, кто сидит наверху, показалось, что уже хватит. Он попросил меня найти убийцу. Он упорный. А ты ему что сказал? Что я уже не работаю. Сванхельд в куарах обмолвилась, что причиной смерти Сигурвина, как она сразу определила, стала черепно-мозговая травма. Два удара по затылку размозжили череп и привели к гибели. На руках Сигервина не было ни малейшего признака того, что он защищался. Ногти были чистыми, тщательно подстриженными. Он недавно побывал в парикмахерской. Чтобы исследовать его внутренние органы, им сначала надо было дать оттаять. При вскрытии у Сванхель так замерзли пальцы, что ей пришлось держать подле себя миску с тёплой водой, чтобы время от времени согревать их. Содержимое желудка Сигервина говорило о том, что незадолго до гибели он поел. гамбургеры и картошку фри. Очевидно, в какой-нибудь забегаловке. В карманах у него ничего не обнаружилось, кроме ключей от дома и кошелька. Все считали, что после работы скандалы на стоянке... Он ненадолго зашёл домой и сменил деловой костюм на более удобную одежду. А потом снова сел в машину, купил фастфуда и поехал к цистернам с горячей водой на Эскиухлит. В ту пору, когда его розыски были в самом разгаре, специально проверяли, не видели ли его в ресторанах быстрого питания или в закусочных на бензоколонках, но никто не мог этого подтвердить. В свое время расследование не выявило в жизни сигервина никаких вредных привычек или и связи с преступным миром ни с наркодилерами ни с рекетирами или ворами и уж подавно ни с какими более закоренелыми преступниками он исправно руководил своей фирмой и у него работало множество людей которые хорошо отзывались о владельце своем начальнике что сигервину могло понадобиться уцистерн Неизвестно. В то время они стояли пустые, запущенные, а раньше из них поступала в город горячая вода с Сескиохлит под действием силы тяготения. Когда пропал Сигервин, среди этих цистерн только играли дети. Они писали на их стенках, забирались внутрь, а некоторые даже отваживались залезать на самый верх, что, конечно же, было смертельно опасно. «Значит, Сигервин встретил у старых цистерн на эскьюхлит какого-то человека или людей и уже с ними поехал на ледник, если убили его все-таки там?» — спросил конраут «Да, но он не был в теплом комбинезоне или другой походной одежде», — сказала Марта. «Тогда тот, с кем он поехал, должен был дать ему свою такую одежду». а потом снять ее с него, а это, получается, маловероятная ситуация. Сигервин пропал в феврале, одет не так, чтобы очень тепло. Рубашка и легкая куртка. Он не собирался долго пробыть на улице. Нет, согласилась Марта. А еще он в кедах. В общем, он и из машины-то выходить не собирался. В последний вечер, когда его видели, у нас в реке Авике погода была отличная. С начала года нападало много снега, а потом потеплело, но после этого снова подморозило. Когда Сигервин пропал, на улицах было пустынно. Ты это наверняка помнишь. А может, его силой заставили ехать на ледник? Он садится в свой джип, и вдруг оказывается, что он едет к леднику. Там доходит до драки, и он получает удар по голове. Или он туда по своей воле поехал. Вскрытие показалось, что его отвезли туда уже после смерти. Он начал коченеть и ткани стали разлагаться. «Но почему ледник? Что там на вершине Ланг-Ёйкетля? Почему он отвез Сигюрвина именно туда?» «Хиальталин? Хм, не знаю». Конрауд пожал плечами, признавая свое поражение. Он помнил, как они нашли машину Сигюрвина. Ее объявили в розыск, и вскоре поступили сведения, что на вершине SQ-Hlid обнаружен красный джип Cherokee. Конрауд часто думал об этом джипе, потому что ему и самому хотелось такую машину. Он считал, что она красивой формы и вполне вместительная, и интерьер интересный, и рычаг переключения скоростей на руле. Но если бы у него были средства на такую машину, он не стал бы брать красную. «Лучше уж белую». К цистернам для горячей воды вела грунтовка, а в ее конце стоял джип. Один, брошенный. Сигюрвина тщательно искали на Эскиухлид и в его окрестностях, со служебными собаками. Но безрезультатно. На грунтовке возле цистерн было множество следов от колес. Из тех, что были ближе всего к джипу, были сделаны слепки. Было невозможно сказать, чтобы вокруг джипа происходила какая-то борьба. Человеческих следов на твёрдом грунте видно не было. Вершина Эскиухлид была любимым местом для игр детей и смотровой площадкой, откуда открывался вид на город во все стороны. До самого залива Факса-Флоуи. И на запад до ледника Снайфетуль-Сьёкютль. На Хетли-Схейде, горы Блауфьётль, Эсью... и полуостров Рейкьянес». «Эсью. Гора, расположенная к северу от Рейкьявика, отделенная от него заливом, хорошо видна из западных и центральных районов города». «Вы навещали Хьяль в больнице?» спросил Конроуд, допивая из чашки. «С тех пор, как он работал в этом месте, кофе здесь лучше не стал». «Нет», — ответила Марта. В тюрьме ему стало хуже, и после того, как его выпустили, он отправился прямиком в центральную больницу. Его врач не ожидал, что все произойдет так быстро. «Наверное, он испытал шок, когда Сигервин через столько лет нашелся», — заметил Конраут. «Да уж, можно представить». «Но он ничем себя не выдал, когда я с ним виделся». Лежал в своей постели, спокойный, сдержанный. Конечно, в таком состоянии у него были совсем другие заботы. — И он не сообщил ничего нового? — Нет, все твердил, что невиновен. — Ты собираешься с этим что-то делать? — Я не могу с этим что-то делать, — ответил конраут У меня возможности нет. — Он просил тебя помочь ему? «Да». «И?» «Никаких «и». Ты его спрашивала про ключи от машины Сигервина?» «Он про них ничего не знал», — ответила Марта. «А ты его о них спрашивал?» «А я не знал, что их досчитались Когда я встречался с Хиальталлином, с все еще исследовала тело. У Сигервина в кармане были ключи от дома и кошелек, а вот ключей от джипа не было». «Согласись, это ведь странно. У кого ж тогда его ключи?» Марта пожала плечами, как будто он мог с таким же успехом ждать ответа от ветра. «Как-то это все халтурно выглядит», — сказал Конраут. «Как будто работу до конца не доделали». «В жизни не встречала такого отъявленного упрямца, как Хиальталин», — заметила Марта, немного помолчав. Он ведь знал, к чему все идет, когда мы его выпустили. Знал, что ему осталось недолго. «И ведь утверждал, что он Сигервина пальцем не трогал», — сказал конраут «Хотя ему было нечего терять, он же все равно был при смерти». И он продолжал все полностью отрицать. Произнесла Марта, смяла стаканчик из-под кофе и выкинула в мусорное ведро.